Глава 9. Мой рассказ затянулся часа на три, аж до позднего вечера. При этом говорил не один только я. И Оши, Эйка и даже Нори при необходимости включались в повествование и разъясняли некоторые моменты. Сам я говорил, ничего не скрывая, опуская лишь малозначимые детали, которые никак не влияли на текущую ситуацию. Странное и такое необычное чувство когда тебя слушают больше полусотни разумных, и каждому из них ты доверяешь как самому себе. Здесь просто не может быть предателей. Ведь Сет в случае победы сотрёт Аоки Гахару с лица земли, а без синего леса ни один оборотень выжить не сможет. Именно поэтому всех так поразило предательство Аты через четыре тысячи лет. Впрочем, никого моя подруга не предавала. И об этом я рассказал в первую очередь. Затем поведал о своем появлении здесь, о гибели Аби, о событиях в Ки, поездки в Хиэнкё и смерти бога-предателя. Рассказал о Каннон, о возвращении Хоны и о Салисе, о посещении храма Нактиса и гибели владыки Отчаяния. На протяжении всего рассказа никто не задал ни одного уточняющего вопроса. Йокой слушали молча, лишь иногда изменяясь в лице, и от их взглядов мне становилось не по себе. В глазах оборотней холодная злость мешалась с убежденной решимостью, и всё это тонуло в какой-то чудовищной нереальной надежде. Четыре тысячи лет они жили, не имея возможности отомстить и очистить свой дом от тварей из Нижнего мира. Видели, как этот дом хереет, разрушается на глазах, но не могли этому помешать. Сейчас эта возможность появилась, забрызжила на горизонте тонкой полоской едва различимого света. Да, без Нактиса и Сару шансы победить призрачный. но Йокой готовы идти до конца. Умереть, если это понадобится. Ну а я сделаю все возможное, чтобы вернуть и хозяина леса, и своего господина. Я ведь тоже готов ради этого умереть. Девятихвостая оставила мне артефакты, посоветовала посетить этот храм. Подытоживая сказанное, пояснил я. Пройдя через границу, мы сразу же направились к Миномигучи. Дальше вы уже знаете. Закончив разговор, я огляделся и хмыкнул. На лес уже опустилась ночь. Народ молчал, переваривая услышанное. Только скрипели, засыпая деревья, плескалась в озере рыба, да ухала где-то вдали проснувшаяся сова. Первым молчание нарушил староста. Йори шумно вздохнул, кивнул на храм у меня за спиной и, посмотрев в глаза, поинтересовался. «И как же ты собираешься вернуть хозяина леса? А то мы тут за полгода чего только не пробовали делать, но всё бестолку». «Точно не знаю», — пожал плечами я. «Кодама в видении показала мне это святилище. Я должен подойти к алтарю и дотронуться до него. Возможно, при этом что-то почувствую». «И когда ты собираешься это сделать?» «Да вот прямо сейчас и попробую». Я оглядел притихших Йокой, встретился взглядом с Иори и попросил. «За мной ходить не нужно, подождите все здесь». «Да, хорошо». Староста кивнул. «Мы подождем. и удачи тебе, самурай». В темноте храм Сару был похож на огромный шалаш. Ну, или на навес, под которым крестьяне прячут от дождя сена. В воздухе, одуряюще пахло травами, ярко светило висящее над лесом луна. Направляясь к святилищу, я еще раз прокрутил в голове то видение и понял, что не видел манипуляций, которые проводил с алтарем мой двойник, поскольку все время находился у него за спиной. Впрочем, вариантов там не так-то и много. Нужно либо дотронуться до алтаря, либо что-то на него положить. И надеюсь, никаких волшебных слов при этом произносить не придется. Усмехнувшись своим мыслям, я задумчиво посмотрел на луну. И меня вдруг накрыло чувство нереальности происходящего. Почти как тогда в мрачном лесу. На стоянке. Этот сарай впереди, луна, озеро, лес. Оно ведь почти ничем не отличалось от Подмосковья. Уехал на старую дачу, сошел с ума и напридумывал себе всю эту Японию. Мать. Остановившись в десяти метрах от светилища, я пару раз глубоко вдохнул, успокаиваясь. Затем обернулся, посмотрел на ребят, выдохнул и отправился дальше. Вся это херня! Псих бы видел разные картины и вряд ли бы заморачивался на тему своей адекватности. Тут дело в другом. С приближением развязки нервы летят по известному женскому органу. От на голову ответственности, человек во мне пребывает в нескончаемом стрессе. Вот и чудится не пойми что. Не, ну а как тут оставаться спокойным? Вот что мы все будем делать, если у меня не получится вернуть хозяина леса? Ведь только Сарус умеет нормально управлять армией Йокой, и лучше него никто не сможет использовать силу синего древа местные полгода пытались вернуть хозяина леса, но у них ни хрена не вышло и совершенно не факт, что это получится у меня. М да. Подойдя к алтарю я внимательно его осмотрел и замер в нерешительности. Нет сам алтарь практически не отличался от того что в храме нактиса. На том правда трещины сколов было побольше, но их хватало и здесь. Одна так вообще очень глубокая и прямо по центру потемневшего камня. Со стороны кажется, что алтарь расколот пополам и... Блин, какое мне до этого дело? Тут проблема в другом. Что произойдет, когда я положу на него руку? И с хрена ли вообще что-то должно произойти? Алтарь в храме Нактиса откликнулся, узнав мою кровь. Но здесь-то такой трюк не прокатит? Или... Мысленно выругавшись, я положил левую ладонь на алтарь, подождал полминуты и выругался повторно. Ничего. не Ни Сару никаких-то откровений на тему его возвращения. Просто камень как камень. Гладкий и довольно прохладный. Пожав плечами, я вытащил кит-заси, разрезал ладонь и снова положил ее на алтарь. Постоял с минуту и, не дождавшись реакции, задумчиво почесал правую щеку. Собственно, все как я и предполагал. И у меня, по сути, остался только один вариант. Обломок клока Рюдзина. Он же должен помнить Сару. Ну или хрен его знает, как оно должно тут сработать. Сняв с шеи артефакт, я покачал его на ладони и попытался вспомнить, что он мне показывал в первый раз. Возможно, отгадка кроется в тех видениях. Хотя, что там было? Картины мира и его обитатели. Люди, Йокой, Асуры. И под конец я ощутил себя летящим в сторону гор. Всех этих разумных великий небесный дракон наблюдал в своих странствиях. Ну а то ощущение полета. Ему тоже есть объяснение. Я же могу превращаться в любое существо этого мира, при условии, что мне хватит на этой силы. Обломок Клыка несет в себе информацию о драконе. Моя сущность, очевидно, ее как-то переработала. Я почувствовал себя драконом в видении. Ну да. В реальности-то я никогда перекинуться в него не смогу. Ладно, хрен с ним с видением. Обломок ничего мне не показал, но тогда... Я еще раз оглядел алтарь. Положил на него артефакты и с надеждой в голосе произнес: «Ну, давай, Сару, возвращайся! Тебя тут все заждались!» Никакой реакции не последовало. Хозяин леса молчал. Пожелтевший обломок кости в деревянной оправе сиротливо лежал на потрескавшемся алтаре. Грустно улыбалась с неба луна. «Это было неправильно, несправедливо. Сущие с его гребаными загадками и условиями уже достало меня в конец». Я ведь уже освободил хозяина леса в том поганом чертоге. И это далось нелегко. Потерял товарища, едва не погиб сам. Неужели этого мало? Теперь из-за этих скотских загадок под вопросом выживания всего синего леса. А я не яйцеголовый, чтобы их тут отгадывать. Я майор спецназа, самурай, и у меня есть свои методы решения. С трудом сдержав накатившую ярость, я подобрал артефакт с алтаря, Подкинул его на ладони и зло усмехнулся. Говорят, что такие предметы обладают собственной волей? Вот это мы сейчас и проверим. Еще раз подкинув обломок клыка на ладони, я оскалился и зло прошептал. Или ты поможешь мне вернуть хозяина леса, или отправишься в небытие? Выбирай. Произнеся это, я размахнулся и с силой приложил артефакт об алтарь. Грудь и запястье обожгло холодом. ладони рванула резкая боль. Но что она, когда на кону выживание твоего дома? Не обращая внимания на испуганные крики за спиной, я еще два раза приложил артефактом о камень. Затем бросил на алтарь оставшийся в руке обломок кости, стряхнул на землю остатки деревянной оправы и выхватил Райто. Это не будет святотатством. Отказываясь помочь, этот жалкий обломок кости перестал быть тем, чем являлся. И пусть сущие засунет его себе в задницу. «Ты больше не нужен!» рычал я, вскидывая меч для удара, и в этот раз артефакт соизволил проснуться. Вспыхнув ярко-салатовым светом, обломок кости взлетел над алтарем и завис в полуметре напротив. В следующий миг мое тело скрутило от боли, и из груди вырвалась угольно черная капля. Та самая, из чертога, что поднялась над трупом Сару и растворилась во мне. Вытянувшись в тонкую ленту, эта непонятная хрень впиталась в обломок клыка, и из него наружу вылетели два салатовых шара. Один тут же упал на алтарь со звуком разбившегося яйца и растекся по камню, заливая все вокруг ярко-зеленым светом. Второй метулся ко мне и разбился остальную пластину на груди, плеснув в лицо резким травяным запахом. В следующий миг Луна увеличилась в размерах и я снова ощутил себя летящим каким-то горам. Тот же пейзаж ⁇ мрачное небо, солнце за облаками. Только сейчас все было не так. Нет, я по-прежнему чувствовал сопротивление ветра на крыльях, видел горы в малейших деталях, но в этот раз тело было чужое. Меня словно тащили, как куклу на нитках, ну или запустили на вроде бумажного самолетика. При этом горы впереди казались плохими, мертвыми. Я словно летел на кладбище, прямо в выкопанную могилу. Глухая черная тоска захлестнула сознание, но проснувшаяся злость тут же вымыла из головы эту липкую муть. Нет ничего хуже беспомощности, и воли меня никто не лишил. Чудовищно напрягшись, я попытался перехватить на себя управление этим огромным телом. Не понимал для чего, но точно знал, что сопротивляться необходимо. Даже здесь, в видении, сущие не заставит меня отступить. Возможно, от этого зависит возвращение хозяина леса, не знаю. Но даже если и нет, это было похоже на попытку сдвинуть скалу. От жуткого напряжения у меня потемнело в глазах. Горы впереди раздвоились и превратились в размытые пятна. Раз за разом я тянулся к своим рукам и ногам, забыв, что их у меня сейчас нет. Пытался открыть пасть, ну или заставить себя потерять сознание. Ведь это тоже будет неплохим результатом, поскольку в таком состоянии я лететь не смогу. Эта борьба продолжалась целую вечность. И в какой-то момент незримый кукловод не выдержал, отпустил. Сознание прояснилось, и я понял, что лечу вниз. Все так же, раскинув крылья, но это не было похоже на запланированную посадку. Многотонная туша пикировала на равнину у склона ближайшей горы, словно подбитый бомбардировщик. Прямо подо мной извивалась широкая лента реки, угрожающая торчали на ее берегах угловатые скалы. Мысленно улыбнувшись и показав сущему средний палец правой руки, я приготовился к переносу в свое привычное тело, когда вдруг включились инстинкты. Ну да, просто так подыхать никому неохота. Ни лису оборотню, ни дракону в непонятном видении, исущее может пойти по известному адресу. Когда до земли оставалось чуть больше ста метров, в голове словно рванула граната. Оцепенение спало, и я взмахнув крыльями, вышел из пике и полетел вдоль поверхности реки на восток. Не знаю уж, что чувствуют драконы в полете, но я человек испытал безумный восторг и злое удовлетворение, случившегося. Впрочем, в полной мере насладиться этими чувствами мне не дали. Ноздрей вдруг коснулась резкая вонь, и картинка тут же погасла. «Он здесь. Я его чувствую», — голосом Нека промурлыкала темнота. «Сейчас будет ругаться». «Ну да, как тут, блин, не ругаться?» — мысленно хмыкнул я. И, отпихнув от лица Эйкину вонючую тряпку, принял сидячее положение. Вокруг творилась какая-то жесть. Впереди что-то трещало и хлопало. В воздухе висел отчетливый запах озона. Со всех сторон доносились испуганные возгласы. Зрение восстановилось практически сразу. Я, что называется, выпал в осадок. Выматерился, протер рукавом глаза. Но все осталось как прежде. Храм Сару превратился в грёбаную дискотеку. На месте алтаря лежала груда обломков, которые светились ярко зеленым светом и разбрасывали вокруг себя сотни маленьких огоньков. Висящие между деревьями семенава превратились в елочные гирлянды. Прибежавшие в святилище Йоко и стояли вокруг сохранявшими физиономиями и испуганно смотрели натворяющийся цирк. Относительно спокойными выглядели только Эйко, Иоши и Неко. Кошки так вообще все до лампочки, если оно никак не касается меня. А лисица с енотом просто привыкли. Ну да, там, где я, всегда начинается праздник. С Блэк Джеком, фейерверками и прочими прелестями. «Он пришел в себя!» Стоящий неподалеку старейшина, очевидно, насмотрелся на развалившийся алтарь. Обернулся и нашел меня взглядом. В глазах Мудзина отчаяние мешалось с какой-то детской обидой. Я словно мороженое у него отобрал. Ну, или же не взял на рыбалку. Ну да, их всех понять можно. Светится оно, конечно, красиво, но ситуация ужасная. Алтарь развалился. Обломок клыка хрен знает где. И непонятно, что вообще происходит. Артефакт, очевидно, понял, что я не шучу и с перепугу заглючил. Очень похоже на то, но в любом случае нужно что-то сказать, иначе они все с ума тут сойдут от этого представления. Убрав меч, который все еще находился в руке, я поднялся на ноги и, посмотрев Иори в глаза, устало покачал головой. Не знаю, что происходит, но, надеюсь... Договорить я не успел, поскольку дальше началось что-то совсем уж невероятное. Зеленое свечение перекинулось на деревья, проплазло вверх по кронам, и ночь сменил салатовый день. Наплевав на Ньютона с его законом всемирного тяготения, обломки алтаря взлетели и, рассыпавшись в пыль, образовали большое зеленое облако. Мгновение, и все прекратилось. Храм перестал светиться, семена повисли рваными нитками, алтарь исчез, а на его месте материализовалась туша огромного медведя. Надеюсь, все будет хорошо. В повисшей тишине закончил я свою мысль. Вернее, оно уже... это... Сару был слабо похож на тот чудовище из чертога. Там было что-то среднее между волком, лисицей и обезьяной, а здесь натуральный медведь. Размером спазик. пазик... Пазик. Сланговое название ПАЗ-3205. Советского и российского высокопольного автобуса малого класса производства Павловского автомобильного завода. Весом никак не меньше пары тонн. Хозяин леса был настолько огромен, что все земные гризли смотрелись бы рядом с ним безобидными медвежатами. Сейчас он спал, о чем можно было судить по мерно вздымающимся бокам. Знакомый обломок кости лежал у него перед мордой. «Что уже?» Старейшина непонимающе нахмурился. Услышал за спиной невнятные возгласы, оглянулся, отпрянул и снова посмотрел на меня. Не только он. Все йокой повернули ко мне головы. И «Эти взгляды я запомню надолго. Неверие, радость и страх. Словно я сейчас махну рукой, и эта туша исчезнет. Типа поманил ребенка конфеткой, ага. При этом и Оши, и Эйка тоже смотрели как дети. А у Шанита. «У тебя получилось!» — радостно воскликнула опомнившаяся первая волчица. И, подбежав, повисла у меня на шее. «Да... Видимо, не зря мы с Сущим играли в эти странные игры». Впрочем, ради такого финала я готов еще полетать. Хоть драконом, хоть вороной. Мне не принципиально. Притянув подругу за талию и чувствуя себя абсолютно счастливым, я улыбнулся, и в этот момент Йокой наконец ожили. Площадку под навесом огласили крики радости и сдавленные рыдания. Ну да, четыре тысячи лет — это очень немаленький срок. Мне сложно даже представить. «А ну, успокоились!» Громкий крик староста оборвал начавшееся было веселье. Мудзина обвел взглядом притихших соплеменников, махнул рукой в сторону леса и приказал. «Все уходим в деревню! Сару сама нужно прийти в себя! И не стоит смущать его своим присутствием! Здесь останутся только Мунаэту и маленькая госпожа!» Иори посмотрел на меня, перевел взгляд на Неку, кивнул и с улыбкой на губах направился к недалекому лесу. Со стороны было видно, что мужика так и подмывается творить какую-нибудь глупость. Обернуться медведем, прореветь небесам благодарность, а потом бежать по лесу, не разбирая дороги, и чувствуя, что на плечах больше нет груза прошедших тысячелетий. Хозяин леса вернулся домой, значит, все дерьмо уже позади. Ёкай выстоят и вышвырнут твари из своего дома. Надежда превратилась в реальность. «Очень жаль, что нам нельзя сделать это прямо сейчас», прошептала мне на ухо Мика. Но как бы то ни было, я очень рада, что ты у меня есть. Девушка поцеловала меня в щеку, отстранилась и, подмигнув, пошла следом за старостой. Я посмотрел ей вслед, вздохнул и покачал головой. История повторяется, да. Я снова остался без сладкого. Но сейчас все немного не так. В прошлый раз в усадьбе Кавасаки я не очень верил, что у нас с ней что-то получится. Слишком уж сказочным оно выглядело тогда. Сейчас я точно знал, что Мика создана для меня. Но проблема в другом. Свою личную жизнь я смогу устроить только после победы. После того, как Нактис свернется и северный лес будет очищен от тварей. И как бы оно пафосно ни звучало, синий лес и возвращение Бога Луны для меня намного важнее собственной жизни. Я отдам ее, не задумываясь ради нашей общей победы. Люди ведь не меняются, даже если они становятся ёкой. В общем, с личной жизнью пока что каникулы и непроглядный туман впереди. «Жаль, конечно, что у меня нет тех 50 лет, о которых говорил Хосу сама. Но просто так я подыхать не намерен. Силой ли или без неё? Меня не так-то просто убить. Так что не хрен тут заморачиваться. Вот победим, и сразу отпрошусь у Нактеса в отпуск. Заберу всех своих женщин и свалю с ними в горы. Так, чтобы все сразу, тёплое и мягкое, и чтобы рожа обязательно треснула». Улыбнувшись своим мыслям, я подбегнул Нека, Перевел взгляд на спящее неподалеку чудовище и озадаченно почесал щеку. Вот в душе не имею, почему Иори решил оставить здесь только меня. Самого бесполезного в подобных, блин, ситуациях. Даже от Нори толку было бы больше. Он же книжки какие-то там читал. И союзный договор с лесом выучил наизусть. Но отдуваться опять старшему брату. Ёкой служители храма тоже свалили. Только мы с кошкой. «Стоп!» А Что, если меня оставили за компанию с ней? В том смысле, что здесь нужен не я, а она. Слишком это притянуто за уши, но вдруг... Усевшись на траву в пяти метрах напротив морды медведя, я подозвал Неку и, кивнув на Сару, поинтересовался. Ты знаешь, когда он проснется? Нет. Девочка покачала головой, затем облетела вокруг спящего медведя и, вернувшись ко мне, пояснила. Он сейчас вспоминает себя и проснется, как только вспомнит. Может быть, через день, может быть, через год. Через год? выдохнул я, как только до меня дошел смысл сказанного. Ты точно ничего не напутала. Он же умрет без еды и воды. Мудзина не умрет, опустившись на траву, ответила девочка. Они могут долго без еды и воды. Ну да, медведи же зимой впадают в спячку, и вряд ли они во сне что-нибудь жрут. Лапу вроде сосуд, но это не точно. Да и нахрен мне эти подробности, если здесь не бывает нормальной зимы. Лапу они там сосут или что-то еще, совершенно неважно. Что мне, сука, делать сейчас? Тут и день-то упущенный может обернуться фатальными последствиями. А через год ему и просыпаться уже не понадобится. Блин. Ну вот нахрена мне все эти квесты сдались? Слушай, а мы можем как-нибудь его разбудить? Я кивнул на Сару и перевел взгляд на Неко. Проснется, и мы ему все вспомним. «Чего ему во сне себя вспоминать?» «Нельзя!» Покачав головой, промурлыкала кошка. «Если мы его проснем, он станет чудовищем! Сару -дону должен проснуться сам!» Да ее!» Я выдохнул, обвел взглядом окрестности и силой провел ладонями по лицу. «Должен же быть какой-то выход! Но нельзя ему столько времени спать!» «Стоп!» Я снова посмотрел на Неку и поинтересовался. Ты назвала его Сарудоно. Что-то вспомнила о нем, о себе? Да. Девочка кивнула. Сарудоно друг, сенсей, старший брат. Я его вспомнила. Себя? Нет. М да. Опять в молоко. Я вздохнул, почесал щеку, и в этот момент мой взгляд наткнулся на обломок клыка. Артефакт сиротливо лежал перед мордой медведя и прикидывался, что он тут совершенно не при делах. Не, он нам, конечно, помог, и спасибо ему за это. Но любое начинание нужно доводить до конца. Поднявшись на ноги, я подошел к медведю, подобрал с травы обломок клыка и, обернувшись, поинтересовался. «Слушай, Неко, а если хозяин леса разбудит артефакт, он же не даст превратиться в чудовище?» «Не даст», — подтвердила предположение девочка. «Но как он его разбудит?» «Легко». Я усмехнулся, подкинул обломок клыка на ладони, затем наклонился и силой приоткрыл медведю пасть. Только так. Нестандартные задачи требуют нестандартных методов решения. А поскольку никто тут не намерен ждать у моря погоды, остается только один вариант. Вернее, два. Но надеюсь, что второй не понадобится. Уважительно хмыкнув при виде жутких клыков, я засунул артефакт Сару в пасть, отпустил челюсть и отошел в сторону. Вот даже не знаю, что думает обо мне этот обломок кости, но подозреваю, что там один только мат. Ну да. Сначала собирался ударить мечом, потом засунул непонятно куда. Но это же не я плохой. Это все обстоятельства». «Ты думаешь, это поможет?» Кошка, молча наблюдавшая за всеми этими манипуляциями, зависла передо мной и удивленно вскинула брови. «Думаю, что у нас нет времени ждать его пробуждения» и нужно использовать любую возможность. Что-нибудь да сработает». Собственно, оно и сработало. Хотя совсем не так, как задумывалось. Почувствовав у себя в пасти посторонний предмет, медведь шевельнул челюстями, шумно вдохнул воздух и... дернулся. Мотнув своей огромной башкой, чудовище рвануло когтями дёрн, вскочило на ноги и, выгнув шею, выкашляло обломок кости на траву. «Ну вот, и это не я его разбудил», осторожно произнес я и на всякий случай отошел от медведя подальше. «Не, ну а хрен его знает, что там с просони в башке. Он же за четыре тысячи лет во сне навидался всякого. Пока прочухается, пока поймет, что я не враг. К тому же еще непонятно, что, собственно, происходит. А ну как сущему плевать на мои логичные доводы, и Сару превратился в чудовище. Не хотелось бы, конечно, такого исхода. Но тут уж ничего не попишешь. Видят боги, я пытался сделать как лучше».